Глава 9. Ключевые убеждения. Раскопки в тете исцелении. От чего зависит наша жизнь, судьба, здоровье? Теперь, когда вы научились работать с убеждениями и чувствами, освобождаться от тех убеждений и чувств, которые создают в вашей жизни болезни и проблемы. и приобретать новые позитивные мысли и эмоции, пришло время заглянуть в корень проблем и обнаружить самые глубокие причины любых болезней и неприятностей. Если вы выполнили все упражнения предыдущих глав, то у вас наверняка уже есть представление о том, какие убеждения являются самыми типичными, характерными для вас. Вы могли очертить целый круг таких убеждений, В первую очередь вы обнаружили у себя те негативные убеждения, которые лежат на поверхности. Но не кажется ли вам, что за ними есть и другие, более глубокие слои, что у этих убеждений есть какие-то ещё не вскрытые в вами причины. Вот, к примеру, одно из часто встречающихся негативных убеждений я плохой или я недостойный или я не люблю себя. Конечно, люди не часто думают так о себе, но глубоко в подсознании подобные установки сидят как занозы очень у многих. Для того есть множество причин. Например, ребёнок мог чувствовать себя в детстве нелюбимым, отверженным, нежеланным. В таком случае за убеждением "я не люблю себя" стоит другое, более глубокое "я нежеланный ребёнок". Именно это убеждение является ключевым способным породить множество других негативных убеждений человека о самом себе. Ключевое убеждение это тот корень, из которого вырастает множество других убеждений и программ, определяющих жизнь, судьбу и здоровье человека. Только подумайте, сколько всякого негатива может вырасти из убеждения "я нежеланный ребёнок". Вот лишь несколько примеров. кроме уже названного нами следствия убеждения «я не люблю себя». «Я не достоин исцеления». «Я не достоин успеха». «Я не достоин быть богатым». «Я заслуживаю наказания». «Я неудачник». «Я жертва». «Я несчастный человек». «Я не достоин жить». Представьте, сколько нужно времени и сил, чтобы отработать все эти убеждения следствия по отдельности. А ведь можно всего лишь отработать одно единственное ключевое, и все вытекающие из него убеждения исчезнут сами собой. Именно ключевыми убеждениями создаётся наша судьба. Будьте уверены, за каждой вашей проблемой стоит то или иное ключевое убеждение. Всё, что вам мешает, что создаёт неприятности, Всё то, что вам хочется изменить в своей жизни, имеет свои очень глубокие причины. Не надо думать, что всё это случайности или что всё это создано чьей-то злой волей. Мы сами творим свою жизнь, хотя подчас делаем это неосознанно, потому что ключевые убеждения очень часто неосознанны, но они-то и создают в нашей жизни всё то, что мы имеем. Прежде чем работать с ключевыми убеждениями, нужно провести ревизию всех тех проблем, которые накопились в вашей жизни. Именно отталкиваясь от них вы сможете обнаружить ваши ключевые убеждения. Упражнение. Ревизия ваших проблем. Возьмите ручку, бумагу и запишите всё то, чем вы недовольны в своей жизни. Что вас мучает, заставляет страдать или просто не нравится. Что вы хотели бы изменить? Это могут быть проблемы, касающиеся здоровья, денег, работы, личных и семейных отношений, творческой самореализации, словом, всех без исключения сфер жизни. Перечитайте ваш список и выделите те проблемы, для решения которых вы не видите препятствий, которые могут быть легко, быстро и безотлагательно решены. Вы можете прямо сейчас приступить к решению такой проблемы и быстро устранить её. Она не вызывает у вас тоски, уныния и прочих негативных чувств. Вас, напротив, тянет поскорее с этим разобраться, и вы ощущаете радость и даже азарт. Если это действительно так, и вы не обманываете себя, то за такой проблемой вряд ли скрывается ключевое убеждение. Ключевые убеждения нужно искать за теми проблемами, которые по каким-то причинам не решаются. Возможно, перед вами возникают какие-то препятствия, когда вы пытаетесь их решить. А может, вам просто не хватает решимости, смелости и веры в себя. Вот вы и затягиваете с решением. Или проблема просто ввергает вас в уныние и вновь откладывается. Выделите из вашего списка подобные проблемы и обратите внимание, как они сформулированы. В самом ли деле вы указали свои проблемы или ссылаетесь на проблемы других? Если по вашему мнению, проблема состоит в том, что вас зажимают на работе, Ваш муж пьёт, а ребёнок плохо учится. Вы таким образом перекладываете свои проблемы на других людей, делаете их ответственными за ваши страдания и переживания. Дело в том, что поведение других людей тоже связано с вашими ключевыми убеждениями. Как это ни покажется странным на первый взгляд. Когда изменятся ваши ключевые убеждения, изменится и поведение окружающих, и детей в первую очередь. Что касается всех остальных, то люди, неспособные измениться, скорее всего, просто исчезнут из вашего окружения, а вместо них появятся другие, те, кого вы притянете вашими новыми позитивными убеждениями. А пока что вам надо переформулировать ваши проблемы так, чтобы они включали в себя местоимение я, меня, моё. Я не могу продвинуться по работе. Меня пугает пьянство мужа. Моё настроение портится, когда ребёнок приносит двойки. Перепишите этот список на новом листке. Теперь у вас готов материал, отталкиваясь от которого вы сможете обнаружить ваши ключевые убеждения. Приступаем к раскопкам. Ключевые убеждения обычно лежат очень глубоко, а потому их надо раскапывать. Это на первый взгляд может показаться очень трудной задачей. Ведь для обнаружения ключевых убеждений иногда необходимо провести целое расследование. Кроме того, психика большинства людей сопротивляется поиску ключевых убеждений, потому что это может быть болезненно. Мы инстинктивно стремимся избежать боли. Но здесь очень важно настроить себя правильно. Все мы знаем, что в процессе лечения порой приходится подвергаться неприятным и болезненным процедурам. Но мы идём на это, потому что наше желание быть здоровым сильнее, чем страх перед болью. Здесь то же самое. Если вы хотите быть здоровым, то нужно преодолеть страх перед болью. К тому же та боль, которую вы можете испытать, отыскав ключевое убеждение, уже сама по себе обладает целительным эффектом. Ведь если мы испытали боль, значит, вошли в состояние осознанности. Мы осознали наличие ключевого убеждения, а значит, ослабили его власть над нами. Самой большой властью обладают программы и убеждения, которые мы не осознаём. И чем больше мы прячемся от их осознания, тем сильнее они нас разрушают. Раскопать ключевое убеждение значит докопаться до правды. А правда всегда очищает и освобождает. Вы обязательно испытаете её целительное действие, когда она откроется вам. Не забывайте и о том, что вы умеете входить в состояние свидетельствования. которая является самой мощной защитой от любых негативных эмоций. Если вы боитесь, что обида или гнев захлестнут вас, когда вы обнаружите ключевое убеждение, станьте свидетелем, который смотрит глазами Бога. Таким образом, вы не только избежите негативных эмоций, но и выйдете из-под власти ключевого убеждения. Если вы в самом деле хотите найти ключевое убеждение, если вы преодолели страх перед этим процессом, то обнаружить его не так уж сложно. Суть процесса состоит в том, чтобы последовательно задавать себе вопросы, главный из которых «почему». Также можно использовать и другие вопросы «как», «что», «кто», «откуда», «где» и тому подобное. Представьте, что вы ведете диалог с самим собой. Вы называете то убеждение, которое уже обнаружили у себя, а затем с помощью вопросов пытаетесь докопаться до его источника. Не всегда диалог идёт гладко. Сознание будет сопротивляться. Вам захочется уходить от прямых ответов и говорить: "Я не знаю". Возможно, вам придётся долго блуждать вокруг да около, уходя от настоящих ответов. Но будьте терпеливы и настойчивы. Ищите всё же конкретные и правдивые ответы. Вы почувствуете это сами. Какие ваши ответы правдивы, а какие представляют собой только попытку уклониться от правды? Возьмем для примера все то же распространенное убеждение «я не люблю себя» и представим, как при помощи такого диалога можно докопаться до его корня. «Я не люблю себя». «Почему?» «Меня не за что любить». «Почему ты так думаешь?» «Меня никто никогда не любил». «Почему ты в этом так уверен?» «Я знаю». «Кто тебе это сказал?» «Мама говорила, что любят только хороших детей». «Почему она так говорила?» Потому что я плохой. Мама считала тебя плохим? Не всегда, но часто. Почему она считала тебя плохим? Я не знаю. На самом деле, ты это знаешь, скажи правду. Она хотела девочку, а родился мальчик. Я не должен был родиться. Безусловно, вот этот последний ответ, я не должен был родиться, и есть ключевое убеждение. Когда мы докапываемся до ключевого убеждения, Это всегда вызывает ту или иную эмоциональную реакцию. Возможно, у вас выступят слезы. Или спазм перехватит горло, станет трудно дышать. Это естественно. Ключевое убеждение — это то, к чему мы приходим трудно, через сопротивление. Но когда мы, наконец, его озвучиваем, это подобно грандиозному самораскрытию, прорыву к истине, к аторсису. Поэтому не сдерживайте эмоций, они естественны. А самое главное, помните, обнаружив ключевое убеждение, вы уже наполовину обезоружили его и можете сразу же выйти на тот уровень, чтобы доделать вторую половину работы. Устранить это убеждение и сопутствующие ему эмоции и заменить его на другое, позитивное, избавляющее вас от страдания и открывающее новые перспективы в жизни. У каждого человека, конечно, не одно ключевое убеждение, их много. Есть такие, как в предыдущих примерах. Я нежеланный. Я не должен был родиться, которые определяют буквально всю жизнь человека, колечат судьбу. Но есть и другие, не столь масштабного действия, но всё же порождающие проблемы в разных сферах жизни. Вы можете взять любую проблему, которая вас беспокоит в данный момент. Будь то проблема со здоровьем, с деньгами или неудача в личной жизни, на профессиональном поприще, и докопаться до ключевого убеждения, которое и привело к появлению этой проблемы. Откопав ключевое убеждение, мы можем отработать его на вот этом уровне. В этом случае исчезнут и все проблемы, которые порождало это убеждение. Упражнение. Раскопка ключевых убеждений. Из списка, который вы составили, выполняя предыдущее упражнение, Выберите проблему, которая вас сейчас беспокоит больше всего. Произнесите её вслух, например: "У меня плохо с деньгами". Затем начинайте последовательно задавать себе вопросы и давать ответы: "Почему у меня плохо с деньгами? Когда это началось? Что стало причиной?" и так далее. Будьте честны с собой и старайтесь докопаться до самых глубоких причин. Когда вам это удастся, Вы обязательно почувствуете, что докопались до сути. Вы почувствуете, что диалог окончен и дальше задавать вопросы нет смысла. Вы сможете ощутить это и по внутреннему сопротивлению, нежеланию сознаваться себе в правде, и по эмоциональной реакции, которую эта правда вызывает. Эта реакция может быть самой незначительной, вроде лёгкого спазма в горле, но вы обязательно почувствуете её. Сразу же войдите в состояние свидетельства. Смотрите на ситуацию глазами создателя. Запомните или запишите то ключевое убеждение, которое вы выявили. Раскопав ключевое убеждение, вы сделали уже больше половины работы. Вам останется только изменить это убеждение на тета-уровне. Но сначала нужно выявить ещё и чувства, которые сопутствуют ключевому убеждению. Изменение чувств, связанных с ключевыми убеждениями, Человек в подсознании у которого есть убеждение: "Я нежеланный ребёнок", чувствует себя именно таким, нежеланным ребёнком, даже если он давно уже взрослый. Что делать с этим чувством? Отрабатывать его вместе с убеждением. Ведь если мы просто заменим программу, созданную этим убеждением, но не заменим связанное с ним чувство, то мы по сути не изменим ничего. Человек должен не просто начать себя считать желанным ребёнком, но почувствовать себя таковым. И вот здесь у многих людей возникают вопросы. Как же можно начать считать, а тем более чувствовать себя желанным ребёнком, если в реальности ты таким никогда не был? Не будет ли это самообманом? Ответ. Это не будет самообманом, если мы смотрим на себя глазами Создателя. Бога не случайно называют отцом, и это самый любящий отец. какого только можно себе представить. Ваши родители просто люди. Они могли ошибаться. Они сами могли получить в детстве программу нежеланности и передать её вам по наследству без всякого злого умысла. Они сами могли быть по сути своей не повзрослевшими детьми, не научившимися безусловной любви. Это не вы родились по ошибке. Это они по ошибке считали вас нежеланным. Они не умели смотреть на вас глазами бога. И не видели в вас любимого и желанного ребёнка, каким вы на самом деле были. Так что выбирайте: продолжать смотреть на себя глазами людей, которые ошибались и внушали вам неправду о вас, или глазами любящего Бога, который не ошибается и который сообщает вам, что вы любимы и желанны. Став взрослыми, мы вполне можем выйти из-под власти родительских мнений и самостоятельно определять, какими быть и как к себе относиться. Поэтому программа я не желанный вполне может быть заменена на я желанный, а главное, вы можете в реальности начать чувствовать себя желанным и любимым. Нужно лишь проделать соответствующую работу на тета уровне. Чтобы вам легче было сориентироваться, перечислим самые распространённые ключевые убеждения и соответствующие им чувства. Убеждение: я не желанный ребёнок. Чувство. Я чувствую себя везде лишним. Убеждение. Меня накажут, если я буду делать то, что хочу. Чувство. Я боюсь быть самим собой. Убеждение. Я ничего не стою. Чувство. Я чувствую себя никчёмным. Убеждение. Я отверженный. Чувство. Я чувствую, что никому не нужен. Убеждение. Я беспомощный. Чувство. Я чувствую себя слабым и пассивным. Убеждение: Я жертва. Чувство: Я чувствую себя пешкой в руках других. Убеждение: Я одиночка. Чувство: Я боюсь людей. Убеждение: Жить опасно. Чувство: Я живу в страхе и напряжении. Убеждение: Я не привлекателен. Чувство: Я не нравлюсь самому себе. Убеждение: я несчастен. Чувство: я страдаю. Когда вы обнаружите ключевое убеждение и соответствующее ему чувство, нужно сразу определить, на что вы хотите всё это заменить. Значит, вам надо найти противоположное по смыслу убеждение и, соответственно, чувство. Например, убеждение: жить опасно, можно заменить на жизнь безопасно. Чувство: «я живу в страхе и напряжении», на «я чувствую себя в безопасности». Убеждение «я не привлекателен», заменяем на «я привлекателен». Чувство, я не нравлюсь самому себе, на «я нравлюсь самому себе». Убеждение «я жертва» желательно заменить на «я управляю своей жизнью». Чувство, я чувствую себя пешкой в руках других, на «я чувствую себя хозяином самому себе». Убеждение "Я отверженный" должно быть заменено на "Я принимаю себя". Чувство "Я чувствую, что никому не нужен" на "Я чувствую, что значит быть принятым другими". И так далее. Ищите свои собственные формулировки, те, которые близки вам. А если у вас возникнет чувство, что новые формулировки не соответствуют реальности, значит вам надо перенестись в реальность Бога. и начать смотреть на себя его глазами. Там, в божественной реальности, на седьмом плане, вы в самом деле любимы, ценны, привлекательны, сильны, находитесь в безопасности и достойны всего самого лучшего. Если у вас есть сложности с принятием этой новой реальности и соответствующих ей убеждений и чувств, вы можете выйти на контакт с Создателем и попросить чтобы он показал вам, как ощущается то или иное чувство. Вы ведь уже делали это, когда создавали для себя нужные чувства на тета-уровне. Следующее упражнение предлагает вам несколько иную модификацию обретения желаемых чувств, предназначенную именно для работы с ключевыми убеждениями. Кроме того, данный вариант поможет вам в тех случаях, когда замена старого чувства новым представляет какие-либо затруднения. Упражнение. Подключение к энергии чувства. Выберите то чувство, которое вы хотите обрести взамен прежнего, соответствующего нежелательному ключевому убеждению. Например, пусть это будет чувство, что вы в безопасности, соответствующее убеждению жизнь безопасна. Выйдите на тета-уровень. Встретьтесь с Создателем и обратитесь к нему с просьбой. Создатель Покажи мне, как ощущается чувство, что я в безопасности. Поблагодарите Создателя, скажите: "Это сделано, сделано, сделано" и свидетельствуйте процесс. Представьте, что в ваше тело вливается поток энергии. Она белоснежная или золотистая или переливающаяся разными цветами, но обязательно сияющая и искристая. Это энергия выбранного вами чувства. Она вливается в вас через макушку и постепенно заполняет всё тело с головы до ног, проникая в каждую клетку. Вы чувствуете, что под воздействием этой энергии в вашей груди расцветает прекрасный цветок. Этот цветок тоже состоит из сверкающих, светящихся энергий. Он постепенно разворачивает свои лепестки, становясь всё больше и красивее. Дышите глубоко и размеренно. И представляйте, что вдыхаете энергию этого цветка, будто это самый восхитительный в мире аромат. Мысленно погружайтесь в его энергию всё глубже и глубже. Одновременно вы будете погружаться в само чувство, которое получили от Создателя, и ощущать его всё полнее и глубже. Пронаблюдав до конца, вернитесь в своё обычное состояние сознания. Новое чувство теперь укоренилось у вас в сердце. И вы сможете в любой момент вспомнить о нём и испытать его. Отработка ключевого убеждения на тета-уровне. Приступать к отработке ключевых убеждений на тета-уровне можно лишь после того, как вы получили на практике представления о тех новых чувствах, которые вы хотите получить взамен. Если вы это сделали, выполнив предыдущее упражнение, то препятствий к дальнейшей практике нет. Упражнение. Замена ключевых убеждений на тэто уровне. Решите, какое ключевое убеждение и связанное с ним чувство вы хотите заменить, и что вам необходимо получить взамен. Например, вы хотите заменить убеждение "Я жертва" и связанное с ним чувство "Я чувствую себя пешкой в руках других". Заземлитесь. Выйдите на седьмой план. Встретьтесь с энергией создателя. И почувствуйте себя в волнах безусловной любви. Скажите: "Создатель, отмени ключевое убеждение я жертва на базовом генетическом уровне и уровне души. Заверши его на историческом уровне и замени ключевым убеждением я управляю своей жизнью на всех четырёх уровнях". Поблагодарите Создателя. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". Попросите Создателя Покажи мне это и свидетельствуйте происходящие перемены. Представьте, что переместились в своё энергетическое поле и видите в нём яркую вспышку. Так старое убеждение сменяется новым. Одновременно представляйте, как новые энергии вливаются в вас, как в предыдущем упражнении. Вернитесь в обычное состояние сознания и при помощи мышечного теста убедитесь, что замена ключевого убеждения и соответствующего ему чувства произошла на всех четырёх уровнях. Негативные ключевые убеждения основа большинства страданий в нашей жизни. Когда мы докапываемся до них, отменяем или замещаем их другими позитивными, жизнь меняется, потому что мы перестаём страдать. Теперь всем, что мы делаем в жизни, руководят не страдания, а радость и вера в себя. Как следствие, меняется жизнь. Видь, когда мы что-то делаем по причине страданий, боли или страха, мы лишь создаём ещё больше боли, страданий и страхов. Так человек, который боится потерять деньги, может очень неудачно вложить их, потому что им движет страх или паника, а это плохие советчики. И наоборот. Человек, которым руководит радость жизни, предвкушение удачи и перемен к лучшему, выбирает оптимальные варианты вложения денег и выигрывает. Вот так наши убеждения определяют нашу жизнь. Вот почему так важно с ними работать. Страх исчезнуть разновидность ключевого убеждения. Сейчас мы поговорим ещё об одном ключевом убеждении, которое есть абсолютно у всех людей. Оно не лежит на поверхности, и всё же можете быть уверены, что оно у вас есть. И при некотором желании вы сможете легко найти его у себя. Это убеждение можно сформулировать так: я боюсь исчезнуть или я боюсь превратиться в ничто. Но это не страх смерти, как можно было бы подумать. Практически все люди и даже атеисты верят, что со смертью они не исчезнут совсем. Они хотят остаться жить в детях, внуках и следующих поколениях, оставить людям плоды своего труда, будь то книги, картины или построенный своими руками дом. Те, кто верит в бессмертие души, надеются на продолжение существования в другом обличии. И для тех, и для других самое страшное это исчезнуть совсем, стать пустотой, уйти бесследно. Как видим, этот страх даже пострашнее страха смерти, потому что даже смерть, оказывается, оставляет надежду на что-то ещё. Именно это ключевое убеждение, а точнее, ключевой страх является корнем всех других преследующих нас страхов, а значит, порождает огромное количество страданий. Откроем секрет. Этот ключевой страх полностью рассеивается, когда мы всей душой принимаем существование Бога и его любовь. Если есть Бог, и мы являемся его частью, и можем соединиться с ним, ощутить его любовь, то никакой пустоты, никакого ничто больше не существует. А когда рассеивается ключевой страх, рассеиваются и все прочие, порождённые им страхи. Вы сами можете проверить, в основе каких ваших страхов лежит это ключевое убеждение о том, что вы можете превратиться в ничто. Для этого нужно исследовать ваши страхи точно так же, как вы исследовали убеждение, чтобы докопаться до их корня. Делается это тоже методом диалога с самим собой. Но здесь Самыми важными вопросами, которые вы должны задавать себе помимо почему, являются: что произойдёт, если это случится? Что будет дальше? И что самое страшное может произойти вследствие этого? При этом в диалоге надо идти до самого конца, не останавливаться на ответе я умру, идти ещё дальше, пока корневой страх не проявит себя. Вот пример. Я очень боюсь высоты. Что произойдёт, если ты окажешься на большой высоте? У меня закружится голова, ноги станут ватными, я потеряю опору под ногами. Что самое страшное может произойти в результате? Я могу сорваться вниз и разбиться. Что будет дальше? Я буду истекать кровью и умру в страшных мучениях. Что будет дальше? Мои близкие будут горевать. Что будет дальше? Меня похоронят Что самое страшное может произойти в итоге? Меня постепенно забудут. Что будет дальше? Жизнь будет продолжаться, как будто меня и не было. Что самое страшное произойдёт в итоге? Я исчезну, превращусь в ничто. Возможно, вы обнаружите какой-то другой ключевой страх или вам захочется сформулировать его по-другому. Например, В зависимости от своих верований и представлений о жизни и смерти, кто-то может сказать: я окажусь в аду, Бог отвернётся от меня, моя душа будет вечно мучиться. Так или иначе, это всё разновидности страха стать ничем. Как видим, страх высоты это лишь маска, которой прикрывается этот корневой страх. Как и большинство страхов и фобий, лишь маски, за которыми прячется именно он. Разоблачить его уже значит наполовину освободиться. Прослушав приведённый выше диалог, вы можете решить, что подобная процедура обнаружения корневого страха слишком жёсткое испытание. Для этого действительно требуется бесстрашие, мужество и решимость. Поэтому ведите с собой такие диалоги лишь тогда, когда чувствуете в себе для этого достаточной силы, когда вы настроены позитивно и находитесь в бодром состоянии духа. Если же вы чувствуете себя слабым, уставшим, чем-то расстроенным, лучше отложить эту работу до того момента, когда почувствуете себя лучше. К сожалению, другого пути нет. Чтобы отработать страх, мы должны пройти его до конца. Не прятаться от того, чего мы боимся, а посмотреть страху прямо в лицо. Так вы бросите вызов страху. А когда мы бросаем вызов страху, он ослабляет свою хватку. и уже не так пугает нас. Отработка ключевого страха на тета уровне. Самая главная работа со страхом начинается, когда мы докапываемся до его корня. Тогда нужно немедленно заменить его противоположным убеждением. Каким? Вы можете выбрать то, которое вам ближе, например: Бог любит меня и никогда не оставит. Я един с Богом и бессмертен, как он. Моя жизнь вечна и бесконечна. Жизнь вечное странствие по волнам любви Бога. Вы можете придумать и ваши собственные формулировки, которые будут близки вам. Обнаружив в себе корневой страх, сразу замените его на тэто уровне. А после проверьте себя. Если вы всё делаете правильно, то обнаружите, что начальный страх, в нашем примере страх высоты, уже не пугает вас. Вы избавитесь от него буквально в несколько мгновений. Итак, Для отработки корневого страха нужно выполнить одно за другим без перерывов следующие два упражнения. Упражнение: Раскопки ключевого страха. Подумайте о том, какой из ваших страхов мешает вам больше всего. От какого из них хотелось бы избавиться как можно скорее? Может, это страх потерять деньги или лишиться работы? Или страх летать на самолёте, посещать стоматолога или страх заболеть? Страх перед хамством, обманом, мошенничеством. Страх многолик, вернее, кажется таким, чтобы добраться до его сути, основы и корня, сначала скажите вслух о том, чего вы боитесь. Затем задайте себе вопрос: что самое плохое может произойти, если случится то, чего я боюсь? Не останавливайтесь на этом. Задавайте себе вопросы: что будет дальше? А что потом? А что самое страшное будет в итоге? Пусть у вас появятся даже самые нереальные фантастические ответы, больше напоминающие фильмы ужасов, чем реальную жизнь. Уже на этом этапе страх может ослабнуть, потому что ваше сознание не примет всерьёз эту фантастику. Идите до самого конца, до того ответа, после которого новых ответов уже придумать невозможно, и останется лишь повторять одно и то же. Так вы и обозначите свой самый главный корневой страх. Упражнение. Отработка ключевого страха на тета-уровне. Сформулируйте ваш ключевой страх и то позитивное убеждение, на которое вы хотите его поменять. Заземлитесь. Выйдите на седьмой план. Встретьтесь с Создателем и почувствуйте себя в волнах безусловной любви. Выразите волеизъявление. Создатель, отмени ключевой страх я боюсь исчезнуть на базовом генетическом уровнях. и уровни души. Заверши его на историческом уровне и замени ключевым убеждением. Бог меня любит и никогда меня не оставит. Поблагодарите Создателя. Три раза скажите: "Сделано". Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. Свидетельствуйте процесс. Представьте, что вы погрузились в своё энергетическое поле и видите там яркую вспышку Это старое убеждение заменилось новым. Вернитесь в своё обычное состояние сознания и при помощи мышечного теста проверьте, произошла ли замена убеждения на всех четырёх уровнях. Вы можете отрабатывать на тета-уровне любые программы, убеждения и страхи, которые вам мешают. Помните, что здесь дана только общая схема. Совместная работа с создателем это живой творческий процесс. Поэтому в каждом случае он идёт по-своему. Можно сказать, что каждый случай Тэто исцеления уникален, хотя во всех этих случаях много общего. Но у вас могут возникать и собственные формулировки, и собственные образы, которые вы будете визуализировать, и собственные чувства и мысли. Доверяйте себе, доверяйте Создателю. Помните, что в процессе Тэто исцеления вы не можете сделать что-то неправильно. Идите своим собственным путём. Ищите свои собственные живые реакции, и у вас обязательно всё получится. Теперь вы знаете всё, что необходимо о связи сознания и здоровья, и о том, как изменить своё сознание, чтобы стать здоровым. Следующая последняя глава посвящена интереснейшей теме исцелению на уровне ДНК. Это высший пилотаж тета исцеления. И вы готовы научиться его приёмам. Если освоили весь предыдущий материал этой книги,